Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. «Стоп, давай еще раз», — сказала Мэл. «Значит, Ванесса Норт утверждает, что она не в положении, и что за последние шесть месяцев они с мужем никуда не выезжали из Сингапура, так?» «Совершенно верно», — подтвердила Лула. «Норты — граждане Республики Сингапур. Харута Норт — один из владельцев Сингапурско-Тихоокеанского банка. И каждый год проводит несколько месяцев в штаб-квартире североамериканского отделения СТБ в Ванкувере. Именно в это время он и его жена живут в стеклянном доме. В последний раз они провели там меньше двух месяцев, а потом на полгода вернулись в Сингапур. Снова приехать в Ванкувер они собираются только в январе будущего года. Ванесса родом из Канады, она работает в какой-то неправительственной организации и часто бывает в командировках в Африке. Все эти данные мы проверили с помощью нашего представителя в Интерполе. Я пришлю вам фотографии Нортов и данные их паспортов. О том, что произошло в их ванкуверском доме, супруги не имеют ни малейшего представления. Зато они подтвердили, что начали пользоваться услугами клининговой фирмы «Помощь Холли» с мая текущего года, чтобы поддерживать в порядке дом с садом и проверять систему безопасности, пока их самих не будет дома. По их словам, имени уборщицы, которая обслуживает их дом, они не знают, И ни с какой кит, Дарлинг, никогда не встречались. Мэл невольно вспомнила слова Бьюлы Браун. «В последний раз я видела Ванессу в прошлую пятницу. Кстати, тогда же я впервые увидела и эту брюнетку. Они сидели возле бассейна. У них там было что-то вроде позднего ланча. Да, я совершенно уверена, они обе беременны». Но Бьюла Браун утверждает, что видела Ванессу Норт в прошлую пятницу, когда та обедала возле бассейна с Дейзи Риттенберг, — сказала Мэл, И она уверена, что Ванесса в положении. «В таком случае это была не Ванесса», — категорично заявила Лула. «Я все проверила, шеф Норт, и вот уже больше полугода не ступали на канадскую землю». Поблагодарив помощницу, Мэл перезвонила Бенуа и рассказала ему новости. «По крайней мере, это объясняет, почему стеклянный дом показался мне каким-то нежелым», нежилым, сказал напарник. «Но это не объясняет всего остального», — парировала Мэл. «Значит, ты думаешь, миссис Браун ошиблась?» — задумчиво проговорил Бенуа. «Ну, опиаты правда могут искажать восприятие. Да и ее сын говорит, что ей мерещится всякое. Плюс ее предыдущие звонки в службу спасения оказались сложными. «Я думаю, Бьюла Браун видела кого-то, кого она приняла за Ванессу», — сказала Мэл. «Когда я с ней беседовала, она упомянула, что очки для чтения часто ее подводят, а новый бинокль появился у нее только две недели назад. Если Норты приобрели стеклянный дом восемь месяцев назад и, прожив в нем меньше двух месяцев, улетели в Сингапур, у Бьюлы не было возможности рассмотреть настоящую Ванессу как следует». Так что, вполне вероятно, она решила, будто беременная женщина на соседнем участке и есть хозяйка стеклянного дома. «Как бы там ни было, теперь мы можем со спокойной душой вычеркнуть Ванессу Норт из списка потенциальных жертв», — заметил Бенуа. «Боюсь, теперь в нем остается только Кит Дарлинг».